Ночь была темная, теплая, осенняя. Шел дождик уже четвертый день. Два раза переменив лошадей и в полтора часа, проскакав тридцать верст по грязной вязкой дороге, Болховитинов во втором часу ночи был в Летошовке. Слезший у избы на плетневом заборе, который была вывеска главный штаб, и бросив лошадь, он вошел в темные сени. Дежурного генерала скорее, очень важное, проговорил он кому-то поднимавшемуся и сопевшему в темноте синей. С вечера нездоровы очень были. Третью ночь не спят, заступнически прошептал денщицкий голос. Уж вы капитана разбудите сначала. Очень важное, от генерала Докторова сказал Болховитинов, входя в ощупанную им растворенную дверь. Денщик прошел вперед его и стал будить кого-то. «Ваше благородие! Ваше благородие! Кульер!» «Что? Что? От кого?» — проговорил чей-то сонный голос. «От Дохтурова!» «И от Алексея Петровича!» «Наполеон в Фоминском!» — сказал Болховитинов не видя в темноте того, кто спрашивал его, но по звуку голоса предполагаю, что это был не Коновницын. Разбуженный человек зевал и тянулся. «Будить-то мне его не хочется», — сказал он, ощупывая что-то. «Больнешенек! Может, так слухи?» «Вот донесение», — сказал Болховитинов, — «велено сейчас же передать дежурному генералу». — Постойте, огня зажгу. — Куда ты, проклятый, всегда засунешь? — обращаясь к Денщику, сказал тянувшийся человек. — Это был Щербинин, адъютант Коновницына. — Нашел, нашел, — прибавил он. Денщик рубил огонь, Щербинин ощупывал подсвечник. — Ах, мерзкие! С отвращением сказал он. — При свете искр Болховитинов увидел молодое лицо Щербинина со свечой и в переднем углу еще спящего человека, это был Коновницын. Когда сначала синим, потом красным пламенем загорелись серники от труд, Щербинин зажег сальную свечку, с подсвечника которой побежали обгладывавшие ее прусаки, и осмотрел вестника. Болховитинов был весь в грязи и, рукавом обтираясь, размазывал себе лицо. «Да кто доносит?» — сказал Щербинин, взяв конверт. «Известие верное», — сказал Болховитинов. «И пленные, и казаки, и лазутчики все единогласно показывают одно и то же». — Нечего делать, надо будить, — сказал Щербинин, вставая и подходя к человеку в ночном колпаке, укрытому шинелью. — Петр Петрович, — проговорил он. Коновницын не шевелился. — В главный штаб, — проговорил он, улыбнувшись, зная, что эти слова, наверное, разбудят его. И действительно, голова в ночном колпаке поднялась тотчас же. На красивом твердом лице Кановницына с лихорадочно воспаленными щеками на мгновение остановилось еще выражение далеких от настоящего положения «мечта не сна». Но потом вдруг он вздрогнул. Лицо его приняло обычно спокойное и твердое выражение. «Ну, что такое? От кого?» Неторопливо, но тотчас же спросил он, мигая от света. Слушая донесение офицера, кановницын распечатал и прочел. Едва прочтя он опустил ноги в шерстяных чулках на земляной пол и стал обуваться. Потом снял колпак и, причесав виски, надел фуражку. Ты скоро доехал? Пойдем к светлейшему. Коновницын тотчас понял, что привезенные известия имело большую важность и что нельзя медлить. Хорошо ли, дурно ли это было, он не думал и не спрашивал себя. Его это не интересовало. На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем-то другим. В душе его было глубокое невысказанное убеждение, что все будет хорошо, но что этому верить не надо». И тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы. Петр Петрович Коновницын, так же, как и докторов, только как бы из приличия, внесенный в список так называемых героев двенадцатого года — Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей — Так же, как и докторов, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений. И так же, как и докторов, Кановницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего. Спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному «будить себя», Всегда во время сражения был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был, так же, как и Докторов, одной из тех незаметных шестерен, которые, не трещая и не шумя, составляют самую существенную часть машины. Выходя из избы в сырую темную ночь, Коновницын нахмурился, частью от головной усилившейся боли, частью от неприятной мысли, пришедшей ему в голову о том, как теперь взволнуется все это гнездо штабных влиятельных людей при этом известии, в особенности Бениксен, после Тарутина, бывший на ножах с Кутузовым. Как будут предлагать, спорить, приказывать, отменять, и это предчувствие... Неприятно ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя. Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новые известия, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним, и Кановницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему.